Глава 9. Салон красоты. Дана уселась перед зеркалом и откинула за спину косички. Я поднялась со стула, подошла к ней. Слушай, пожалуйста, подстригите мне сантиметра два и покрасьте, м -м, в пепельный блонд. Что? опешила я. А вы мастер маникюра, протянула Дана, глядя на меня через зеркало. Простите, я вас не узнала. Уезжала на Бали на месяц. Как все изменилось? Она говорила низким грудным голосом, растягивая слова и гримасничая. "Прошу вас", продолжила Дана и растопырив пальчики, опустила ладошку на столик. «Дана», — строго сказала я. "Ты должна сейчас встать и сесть обратно за стол, чтобы заниматься. И что мы будем делать? Учить название животных. Скукота". Да, наставь, пожалуйста. У меня потерялась мотивация. Я уже везде посмотрела и в сумочке, и в шкафу. Нет её. Хватит кривляться, слышишь меня? А вы мне сделаете коррекцию бровей. Тут я не выдержала и прошипела: "Ты хоть кого-то слушаешься?" "Нет, я и так уже взрослая. Посмотрим", пробормотала я. "Схожу-ка я за твоей няней". Я выскочила из комнаты. Никакого плана у меня не было, но находиться в комнате с ребенком, который надо мной издевался, я больше не могла. Данина няня оказалась на кухне, согнувшись, она мыла пол. По радио хриплый мужской голос объявил: "Шансон. У нас сбываются все мечты". Роза Васильевна разговаривала с кем-то по телефону, зажав трубку между ухом и плечом. На ее черных брюках посвёркивали золотые нити, которыми брюки были прошиты на бедрах. Только я раскрыла рот, как Роза Васильевна сказала в телефон: «Вертихвостка. натуральная вертихвостка. Но откуда я могу знать, сколько ей лет? 14, может, пятнадцать. Главное, я у хозяйки спросила: вы сами эту учительницу видели?" А она мне видеозапись на телефоне показывали, как она по-испански стихи читает. Все нормально, Роско, не волнуйся. Представляешь, отдают мою крошечку не пойми кому, да еще и деньги платят. Да, кстати, деньги не хилые. Пол моей зарплаты за день. Слыхала? Да, девчонки. Но ничего, я в Дану Андреевну верю. Барышня от нее через пару недель сбежит. Мама, нам каких только профессоров не находила, особенно по сольфеджии она свирепая была. Помнишь, я тебе жаловалась? Но Данка молодец, казак девка, а? Да зачем мне этот час, пока они занимаются? Я могу и при Данке пол помыть. Я бесшумно развернулась. Как же захотелось убежать из этой сумасшедшей квартиры. Прямо тошнило от них обеих, и от Даны, и от Розы Васильевны. Я разозлилась на маму, которая нашла мне такую дурацкую работу. Хотя больше всего на свете сейчас я хотела оказаться рядом с родителями, бежать, бежать отсюда, а перед уходом наговорить гадостей им всем, чтобы знали: нельзя над людьми издеваться. Когда я вошла в комнату, Даны в ней не было. Под кроватью что-то брякнуло. Я опустилась на колени, приподняла край розово-золотистого покрывала. Дана лежала под кроватью, положив голову на розовую подушку с кистями и не мигая смотрела на меня. Я обессиленно опустилась на пол рядом с ней. Было понятно, что уговаривать ее вылезти бесполезно. Но идти за Розой Васильевной я второй раз не хотела. Это означало признать свое поражение. Поэтому я опустила край покрывала, так чтобы Дану не было видно. Привалилась к стене и молча смотрела на кровать. Дана тоже затихла. Так мы просидели оставшиеся полчаса. За это время я успела подумать о многом. Прежде всего о том, что я не могу, не имею права говорить этим людям гадости. Потому что няня пожалуется Ирене, и та решит не покупать у мамы ее платье. И еще о том, что мне все таки придется признать поражение. Нужно будет сказать Розе Васильевне, у нас не вышло заниматься. А она станет насмешливо смотреть на меня и в мыслях называть вертихвосткой». Потом возьмет деньги двумя пальцами и положит в кошелек, а может отнесет в спальню хозяйки. Вряд ли это деньги самой Розы Васильевны. Я стиснула зубы и поднялась с пола. Ну, мамуля, удружила. Собрав свои картинки со столика, я не глядя затолкала их в рюкзак, сказала Дане: "Пока" и поплелась к Розе Васильевне. Нада Дана пулей вылетела из-под кровати, опередила меня и бросилась в объятия няни, которая закружила ее в воздухе. Как позанималась моя крошечка? ласково спросила Роза Васильевна. Выучила? Выучила весь испанский, с восторгом сказала Дана. Подожди, растерялась я. Ничего ты не выучила. Так скажи что-нибудь по испанскому моя птиченька», — перебила меня Роза Васильевна, наклоняясь к девочке. "Дос Элада, спор, пожалуйста, протараторила Данна. Я в изумлении уставилась на нее. Вот это память, просто феноменальная. А Роза Васильевна, выпрямившись, усмехнулась и сказала: "Вот видите, Маша, не надо думать плохо о моей крошечке. Все она выучит крепко накрепко, все запомнит, как вас все таки по батюшке, как к вам обращаться". «Николаевна», — машинально ответила я, пытаясь понять, что происходит. Разве за урок, на котором учитель сидел на полу и молчал, не увольняют? Отличненько. Вот вам, Мария Николаевна, денежка, берите, прячьте. Только не в задний карман джинсов добавила Роза Васильевна, увидев, как я убираю деньги. «Кошелек или барсеточка? есть у вас что-нибудь? Вы в следующий раз в пятницу придете? У нас бассейн, правда. Давайте часиков в 5. Ладно. Я кивнула. Правда, в пятницу у меня было шесть уроков, а это означало, что мне придется часа три болтаться в школе в ожидании, пока Дана вернется из бассейна. Но все это казалось ерундой в сравнении с другим. Мне заплатили кучу денег за то, что я ничего не сделала. Понравилась тебе новая учительница, спросила Роза Васильевна Дану. Пойдём, уже кольцо любви смотреть. Девочка потянула ее к телевизору. Сейчас включу Птиченька, кивнула Роза Васильевна. А вы, Мария Николаевна, обувайтесь, только пол не пачкайте, и куртку не забудьте из шкафа достать. Хотя нет, давайте-ка я сама куртку достану, там шубы. То все. Даночка, возьми пульт, найди кольцо наше с тобой. Я пока твою учительницу выпровожу.